Глава десятая. Вассалы. После успешного захвата небесного владыки началась очередная реорганизация структуры правления дворца Голд. В иерархии, помимо меня, джина и прослойки из старейшин формировался слой генерал-губернаторов, назначаемых управителями в летающих городах. Но это уже дела Джин Ронга, которому жена хвост накручивает. Я же занят другими делами. До гонки героев осталось всего 14 дней. За это время надо сделать самые важные дела. Как и в случае с играми старших, есть огромный риск умереть в попытке получить приз. День первый. Нынешний визит в Антарктиду откладывался до последнего. Ни после зимнего, ни после штурма садов Семирамиды я сюда не заходил. Здесь, внутри формации, ведущей в бездну, в естественных условиях ничто не может расти. Таковы законами мироздания этого места». Но сегодня владения Аида встретили меня не пустынными пейзажами города мертвых, а цветущим садом, раскинувшимся до самого горизонта. С деревьев свисают массивные сочные лианы, уходя мощными корнями в выросительные каналы и хорошо удобренную почву. С Аидом мы договорились о небольшой услуге. Я дал истинные имена полусотни представителей клана Пакмин, тем самым открыв им возможность посещать локацию города мертвых. Потом перебросил сюда, в Антарктиду, вторую их клановую крепость. А довольный движухой император дал добро на клановые земли на его территории внутри формации. Теперь обосновавшиеся здесь корейцы с их фермерскими способностями живут под крылом настоящего императора, получив двойной воссалитет. Да, такое тоже возможно, если счастливчики готовы платить двойной налог. Взамен Пакмин взращивают личный сад Аида, потихоньку превращая город мертвых в некое подобие джунглей с гигантскими деревьями и животными. Изолированная от мира земли локация города мертвых уникальна не только тем, что здесь может находиться император, но и отсутствием здесь ограничений на прокачку. Ближний круг слуг Аида оказался весьма лояльно настроен к работягам Пакмин после прибытия к ним клановой крепости. Уже второй для здешних мест. У них теперь даже свой пахарь с плугом есть. Дородные кухарки Аида научили корейцев прокачки через естественную гармонизацию ауры. А дамы из гарема императора помогли в охоте на монстров в ранге витязя, притащенных в Антарктиду из самой бездны. Да-да, те самые фермеры Пакмин, что ворочают лопатами вонючий навоз на грядках, стали первыми витязями мира Земли, Формация, ведущая в бездну, буквально выдавливает из себя жизнь. До прихода Пакмин почва здесь была мертвой настолько, что даже на Марсе, наверное, и то было бы больше шансов вырастить урожай. Влага, испаряясь, сразу выходит за пределы формации, отчего воздух здесь сухой. Корейцы построили двадцатикилометровый подземный туннель за пределы формации и качают оттуда воздух вместе со снегом, таким образом решив проблему с недостатком пресной воды на их плантациях. Почву фермерам в промышленных объемах передали их же сородичи, живущие на моих землях в районе Мерцающего. Сегодня, когда я прибыл в город мертвых, местность вокруг так сильно изменилась, что я подумал, будто ошибся при телепортации» все-таки почти месяц здесь не был. Но нет, это все та же безжизненная Антарктида». «А, вернулся? Я уж думал, сбежать решил». Аид появился спустя пару секунд. «Пойдем под навес беседки. Наши с тобой вассалы хорошо постарались, обустраивая зону сада под вкус моих женщин». Сделав шаг в нужном направлении, император остановился и, встав в полуоборота спросил. «Да, пока не забыл». Выражение лица у Аида было до да нельзя довольным. Можешь потом морской воды привести Котлован под бассейн уже вырыли. Солнце искусственное я своим девкам повесил. Благо именно такой камень рода по для полей просили. Так теперь мои женщины ноют, что, мол, для пляжного отдыха им морской воды и песка не хватает. Аид, поднимаю руки и останавливаю старика. Виноват, признаю. Давно должен был прийти и вернуть камень оружейный. С меня сколько хочешь воды и даже песка. Все будет сегодня же. Желание дамы с горема Аида понять можно. Для пляжа морского типа пресная вода им не подходит. А оперативно перебросить сюда очень большой объем воды далеко не всем под силу. Не просить же аж целому императору союзные дворцы о такой мелочи. А меня можно, ибо я должен старику за спасение Иштара». Присев в беседке, расположенной под кронами одного из деревьев-гигантов, мы не сразу перешли к делу. Аид дал понять, что хочет насладиться моментом общения с кем-то, кто не входит в его повседневную свиту. Мы шумно болтали о ходе битвы, кригерах, дворцах, пили чай, а я рассказал о мирах, в которых побывал, пока шли игры старших. Все это время старик с каким-то спокойным огоньком в глазах смотрел на меня. Без негатива, одобрения или любопытства. За тысячи лет он повидал пробужденных куда более интересных, чем какой-то там землянин. «У тебя сейчас взгляд, как у Гилберта». Аид, наконец, опустил взгляд на чашку с кофе. «Любой, кто хочет стать полубогом, ищет нечто более значимое, чем его собственная жизнь». Бейтс нашел ответ на этот вопрос здесь, на Земле, 500 лет назад. Учитывая, что Гилберту был аж 1124 года, неудивительно, что Аид знал о нем. «Вы знали Гилберта лично?» «Лично?» Император усмехнулся. «Так, пересекались несколько раз, в разных битвах за малые миры. Бейтс был поистине удивительным исследователем, а я — вечным хранителем тыла. Так и пересекались. Но вот его взгляд я хорошо помню». Аид коварно ухмыльнулся. С годами начинаешь видеть в молодых то, как созревает их система ценностей и убеждений. Так было и с Бейтсом после неудачной битвы на Земле 500 лет назад. В Титардо он вернулся уже другим человеком. Тогда было всего семь выживших. Они с Максимилианом Мельницей скрыли происхождение Кузана, сказав общественности, что он названный сын Максимилиана. Шли годы, десятилетия, я все думал, Бейтс точно станет полубогом. А он, шельмец, вместо этого собрал братство». Ох, и шороху они тогда навели. В газетах и сети Титардо только и писали о том, как братство убило в одном из малых миров сразу трех полубогов. Банда, как ни назови. Бейтс не собирался ни умирать, ни становиться полубогом. Его целью всегда было нечто, находящееся за горизонтом понимания обычных пробужденных. Когда охотники за бессмертием Кузана убили Максимилиана – Рассверепевшие члены братства прошлись в титардо огнем по резиденциям дворцов, участвовавших в заговоре. В тот год едва не начавшуюся гражданскую войну остановили небожители от мирового правительства. Император отпил из чашки и улыбнулся. «И вот сейчас сижу я, пью с тобой кофе и вижу точно такой же взгляд, как у Бейтса. Можешь не отрицать, Голд. Я вижу, ты уже нашел нечто более важное, чем твоя жизнь. Не рановато ли?» И все-таки Аид уникален. Старик даже такое смог увидеть. «В жизни человека есть два самых важных дня. День, когда ты появился на свет, и день, когда ты понял, зачем». «Слова Марка Твена?» Аид усмехнулся. «Когда веками ждешь конца битвы за будущее, от скуки не такое прочтешь. Союзники мне почтой всякого наприсылали, начиная с вашей науки без маны, заканчивая дешевым дорожным чтивом». Не дав ответа императору, я положил на стол беседки пару кристаллов с душами пробужденных. «Это... моя приемная мать Клементина Соха и ее родная дочь Мирием. Они погибли во время атаки на Иштар. Сейчас я могу их возродить, но не стану этого делать». Аид, понимающе кивнул. «Разумный выбор, юноша. Кем бы ни был враг, они сделают их рычагом давления на тебя. Логи того боя уже слили». А значит, подтвержденная смерть будет для них лучшей защитой. Хочешь оставить их тут у меня? Вы единственные, кому наплевать на мой дворец. Слова просьбы даются мне нелегко. Если со мной что-то случится, прошу, воскресите их в другом, более спокойном мире. Клео многое для меня сделала, и я хочу дать ей возможность воспитывать дочь в спокойной обстановке. Аид откинулся на спинку стула, не торопясь с ответом. Слово императора дорого стоит. И давать его безвеской веской причины он не станет. Мне любопытно, парень. Почему, когда я спросил о деле, более важном, чем твоя жизнь, ты ответил словами Твена, а потом попросил сохранить души твоих близких? Полагаясь на мой тысячелетний опыт, она на рекламе меня чудом, Сироид. Непозволительно грубо прервав императора, взглядом указываю на кристалл души Клео. Растила чудом, воспитывала чудом, защищала от посторонних... А в бою за Иштар я поставил сохранение дворца выше жизни своих близких. Приход сюда, в Антарктиду, с их душами, как и ответ на ваш вопрос о деле большим чем моя жизнь, это сожаление о сделанном выборе». «Всего-то?» – старик выглядел удивленным. «Высокие ранги живут долго. Наши близкие умирают, а мы живем дальше. Жены, дети, внуки. У меня нет ничего дороже семьи Сир-Аид». Я не хочу снова выбирать между дворцом с друзьями, которые меня поддерживают, и необходимостью защищать близких. Император медлил с ответом, не став наказывать за проявленную непочтительность. Мы все же не равны в социальном статусе. Грубить ему я не имею никакого права. Аид смахнул кристалла со стола, убрав их в свое хранилище. Будем считать их сохранность платой за песок для пляжа. Ты уж постарайся. Не хочу, чтобы мои малышки мне потом мозг проели». Аид по-стариковски одобрительно улыбнулся. «Расслабься, Джон, ты защищаешь свои интересы, а я свои. Перейдем уже к делу, ради которого ты удосужился-таки ко мне снова заглянуть». Тяжко вздохнув, достал из инвентаря камень рода оружейный и поставил его на пол беседки Жаль расставаться с этой штукой. «Камень рода. Специализация оружейная. ранг Ранкратник. Качество уникальное. Число подключенных сородичей не поддерживает». Ограничение. Может использоваться только как камень рода. Описание. Надстройка над системой обороны наземной крепости. Автоматически создает в зоне действия пушки трех типов из доступных материалов – скорострельные, дальнобойные, с увеличенной областью поражения. Генерирует снаряды из сжиженной маны. Аур-капсулы под ману не требуются. Сила снарядов и скорострельность ограничены мощностью источника маны, к которому подключена оружейная. Оружейная по-своему легендарная вещь. Она входит в число 25 уникальных камней, получить которые можно только на пяти великих играх, устраиваемых системой. Конкретно оружейную разыгрывают на небесных мирах, в которых разрешено участвовать только дворцам. И, как несложно догадаться, император Аид является реальным нынешним владельцем этого камня. Не знаю, откуда старик его получил, но когда я был тут в прошлый раз с Клео, смог заметить на небольшом отдалении от обеденного стола автоматические пушки, расположенные по периметру. Уже потом император объяснил, что, по сути, он единоличный защитник формации, ведущий в бездну. Если клановая крепость Аида заметит врага, первыми откроют огонь пушки, привлекая внимание императора». Они снесут доспех духа, каким бы толстым он ни был у нарушителя, и уже потом сам император разберется с незваными гостями. В общем и целом, оружейная – это часть системы обороны территории дворца Аида. Прототипом для оружейной послужила способность дворца жизни у императора Фабиана Титта по прозвищу «Оружейник». Одна из живых легенд мира Титардо. Фабиан находит мощный источник маны, применяет к нему свою способность Дворца Жизни и начинает бой в режиме агрессивной обороны. Стрельба разрывными снарядами, аурой, божественностью, автоматическая закладка мин, минометный огонь навесом, коррозийные и кумулятивные снаряды и даже ракеты на мане. Комбинированный боевой потенциал способности Фабиана оказался так велик, что системе пришлось ограничить функционал Камня Рода только наземными крепостями, дабы он не создавал дисбаланса. Но даже так не существует нового Камня Рода, столь же опасного для армий, нападающих на крепость, имеющую оружейную в своем арсенале. Дабы использовать оружейную по полной, я создал под Иштаром геофронт, убежище для жителей всего города затем подключил к вене дракона и естественному каналу природной маны протекающему сквозь земную кору свой собственный источник маны в виде сердца дракона именно от него запитаны геофронт и оружейные таким образом создалась дополнительная рубка управления иштаром находящаяся прямо под городом доступ в которую есть у меня галатеи и джинронга Она работает и безоружейной. Из этой рубки можно отключить питание источника, снабжающего маной полис, клановую крепость, висящую над Эштаром. В общем, сейчас город имеет двойной контроль и лучшую систему обороны в мире Земли. Договоренность с Саидом весьма проста и выгодна для нас обоих. Я на время взял у императора оружейную, оставив в залог улучшение генокорректор, позволяющий раз в сутки менять список активных способностей. После становления дворцом gold моим сородичам это улучшение алтаря уже не нужно. Галатея, собачник, барден и остальные теперь и так могут пользоваться всеми тремя способностями. Плюс плата за использование оружейной с моей стороны единоразовый перевод на счет дворца Аида в размере 25 миллиардов монет. Это примерно половина стоимости оружейной на аукционе, когда она на нем вообще появляется, и примерно две пятых стоимости целого дворца. В общем, Аид на этой сделке не только хорошо заработал, но и выбил из конкурентной борьбы восемь дворцов, участвующих в битве за мир Земли. И да, камень я ему должен теперь вернуть. Потому и прибыл сегодня в Антарктиду. Вытащив из инвентаря еще один уникальный камень, я смог удивить старика. Улучшение алтаря. Специализация «Малый мир». Ранг «Ратник». Качество «Уникальное». Число подключенных сородичей – 0 из 200. Ограничение. До начала битвы за будущее позволяет генерировать астрал с плотностью до ранга монарха. Может быть подключен как к источнику маны, так и к алтарю клана, дворца. Несовместим с улучшением алтаря «Полет». Описание. В пределах действия алтаря или источника создает область высокоплотного астрала. Аид оживился. О-хо-хо, разворотил кубышку соломонового отребья. Наемник, конечно, богат, как сам дьявол, но даже для его кармана потеря такого камня станет ощутимым ударом. Как насчет обмена малого мира на оружейную, господин Аид? Нет. Старик ответил, не задумываясь, все так же довольно улыбаясь. Зачем мне эта игрушка? «До начала битвы или преждевременного конца мира я буду здесь в формации. Воля мира ни под каким соусом не пустит императора в недозрелый мир. И система ее в этом поддержит. Потому и ограничения на малом мире такие. Будь это иначе, давно бы нашелся союз дворцов, имеющих полет, малый мир и ручного императора, устраивающего зачистку изнанки мира за пару месяцев». Аид, не переставая улыбаться, указал рукой на генокорректор. Но так и быть, я соглашусь, если дашь еще эту крошку сверху. Два уникальных улучшения? Менять на один чисто наземный камень? Да ни за что. Начался давно ожидаемый торг. Хитрющий старикан давил на мою незрелость и жадность, опираясь на свой тысячелетний жизненный опыт. Это был тот самый случай, когда я, как патриарх дворца, принимался за дела, которые никто, кроме меня, не сделает. Генокорректор моему дворцу объективно не нужен А малый мир будет полезен только для тех, кто будет заперт, как высокоранговая охрана Иштара Другое дело оружейное Мы уже трижды телепортировали Иштар, используя ее автоматические пушки, как козырь в битве с ордами зараженных Потери среди людей снизились до минимума «Теперь, если на поле боя нет супермутантов или стражей мироправителя, армия Дворца Голд справится со штурмом летающих городов и без своего патриарха». Спустя 20 минут я все же согласился с предложением Аида, но попросил взамен объяснить причину столь сильного желания заполучить генокорректор. «Скрытый функционал», — император ухмыльнулся. «Все мы знаем, что есть ограничения на количество способностей, которые могут быть у пробужденного. У новиков одна, у стражей две, у радников три. Сколько рангов силы освоил, столько способностей система тебе и разрешает использовать. Для тебя и большинства твоих сородичей, Джон, генокорректор бесполезен». «Большинства?» Старик намеренно допустил оговорку. «Есть те, кому и сейчас генокорректор может быть полезен?» «Вассалы, Джон!» Аид довольно хмыкает. Те, кто уже, имея способности от рода или клана, идет к тебе на службу. Например, наши с тобой вассалы клана Пакмин имеют две клановые способности. Однако их ратники, с лимитом на три доступных способности, фиктивно вступив в твой дворец, могли бы использовать одну из твоих способностей как третью. Ману, плотитеры и что у вас там третье? Итак со всеми вассалами дворца, которым ты разрешишь подключиться к своим алтарям. Дальше я понял сам. Журналисты с избытком ауры, вояки Рублевых с быстрой регенерацией маны – это и есть скрытый функционал генокорректора? Со слов императора выходило, что каждый такой вассал-подключенец требует вдвое больше ресурсов на это самое подключение к алтарю, чем обычный член дворца. Также для эффективного подключения требуется одобрение от патриарха дворца и патриарха рода клана – В общем, мелочи, если посмотреть на картину шире. Домой я возвращался с оружейной и генокорректором, заплатив Аиду за выкуп последнего еще 30 миллиардов. Зря вообще согласился на его первое предложение. Чертов старикан обобрал меня как липку. День второй. Два захваченных нами летающих города-храма, сады Семирамида и Небесный Владыка, обладают идентичным функционалом. Помимо подземных помещений, есть основной жилой ярус диаметром 5000 метров, на котором могут разместиться все жители Иштара. На нем есть кварталы мастерских, многоярусные фермерские поля, собственная система контроля погоды и много других интересных штуковин. Наш главный строитель Рябко вместе с местным генерал-губернатором Птушко уже неделю из садов Семирамиды не вылезают – Все думают, как растратить тот крохотный первоначальный бюджет в виде очков фракции. Глава фракции Джин Ронг выделил им на разблокировку продвинутого городского функционала небольшую сумму. Тут и торговый терминал для аукционов «Пробужденных» и центр охраны с големами городской службы безопасности, и система внутригородского транспорта, от уже знакомых горизонтальных эскалаторов до ультрасовременных пневмопоездов, перемещающихся внутри воздушных труб, используемых в густонаселенных мегаполисах пробужденных. Второй верхний городской ярус, опять же. В общем, город-храм можно прокачать ого-го как? Не считая жителей – Два самых ценных ресурса для любого летающего города – это очки фракции и силы вены дракона, к которой подключен летающий город. Проще говоря, деньги фракции и сколько маны в виде энергии город может использовать на свои нужды. И если со вторым показателем генерал-губернатор птушко сделать ничего не может, то вот с деньгами фракции еще есть варианты. Фракциям их дают за убитых зараженных. Например, если армия России вербует себе новопробужденных на боевом крещении в парящих небесах и те потом убивают зараженных, очки фракции получит именно армия России. Сам новопробужденный получает от армии очки вклада, которая затем может использовать во всех летающих городах своей фракции для приобретения неких благ, будь то служанка в доме, аренда уютного домика или выкуп оружия из арсенала. Проще говоря, сейчас в садах Семирамиды Птушко заинтересован иметь как можно больше граждан в своем подчинении, дабы они добывали для него как можно больше очков фракции. Птушко должен как-то завлечь к себе пробужденных. Торговый рай, курорты из эпохи магии, развлечения или даже зоны беззакония. Сколько дворцов, столько и видов политических курсов у летающих городов. Таким образом, Джин Ронг, как глава дворца, назначает генерал-губернатора. Потом, вместе с нашим финансистом Виеном, они компостируют мозг-управленцу, дабы тот разрабатывал план привлечения граждан. Репутация в мире Земли у нас такая, что очередь из переселенцев выстроить можно. Главный смысл в том, что генерал-губернатор делает налоговые городские отчисления очков фракции в пользу дворца, то есть нас. Мы тратим эти деньги фракции на дела, которые ни один отдельно взятый летающий город не сможет сам притворить в жизнь. Например, возродить 32 763 погибших пробужденных. Для этого мы и захватывали в спешке два города-храма. Количество камер возрождения в одном городе нам бы попросту не хватило. Независимо от уровня и ранга силы, процедура возрождения занимает 7 суток. В каждом городе храме, а точнее в здании храма здоровья, в честь которого города-храмы так и называются, есть по тысяче индивидуальных камер возрождения. Цена процедуры считается исходя из ранга и уровня. Множитель ранга на века – 2, стража – 4, ратника – 8. Так, например, для возрождения Молли, имевшей 99 уровень, требовалось 99 умножить на 8 – 792 очка фракции. Много ли это? За убитых зараженных дают количество очков фракции, равное их модификатору ранга. То есть 2, 4, 8, если быть точным. Мутации никак не учитываются. 75% очков забирает город приписки пробужденного, используя их на разблокировку и развитие функционала поселения. 20% отходит вышестоящему по рангу городу по принципу вассалитета с правом требовать равноценную помощь. Военные операции, ценные специалисты, сырье и материалы для мастерских. Так, например, мерцающий и зимний оба относятся к садам Семирамиды. И только оставшиеся 5% отходят дворцу, как силе, стоящей во главе иерархии власти. На данный момент возрождение павших воинов фракции Голд – это дело дворца, а не городов, которые даже толком и не начинали развиваться. Хорошо хоть запасы очков фракции, накопившиеся с момента становления дворцом, позволят нам возродить 50% погибших в течение следующих двух месяцев по времени изнанки. А чтобы счет денег фракции пополнялся, джинронг Ронг и Лейх сейчас гоняют военную машину фракции Голд. Речь о разделении на отряды и мобильные роты, отправленные на зачистку местности, разведку и захват клановых крепостей. В общем, очки фракции пополняются даже сейчас, когда часть армии отправилась на отдых. Все эти управленческие детали мы обсуждали с джинронгом за очередным завтраком в моих апартаментах на вершине крепости Полиса. «Насчет гена-корректора». Узнав о скрытом функционале, глава дворца сразу понял, что к чему. «В небесном владыке есть наша клановая крепость МЧС». «МЧС?» «Понятно, откуда ноги растут. Рябко придумал?» «Нет, сородичи наши». Джин потер нос, стесняясь сказанного. «Решение принималось без тебя». Мы уже проводим конкурсы среди жителей Иштара на название важных крепостей. Ион и Молли занимались этим делом, привлекая общественность к делам дворца. Мол, так народ будет лучше чувствовать атмосферу победителей. Полис, Твердыня и последнее наше собственное МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям, как первое место, где мы начали возрождать павших». Кореец остановился от избытка эмоций. «Там, внизу, в городе живут простые люди». Захват небесного владыки ждал каждый житель Иштара. Джин указал рукой за перила террасы, где мы завтракали. Под нами простирались улицы нашего города. Им неведомо, каково это находиться на острие атаки армии, зная, что завтра для тебя может не настать. Но у всех этих людей, тихих бабули, казарных пацанят, бубнящих продавщиц из лавок, есть близкие, которых они ждут с фронта». И наша крепость МЧС — это воплощение в реальной жизни их надежд на возвращение павших близких. Я тебе, как глава дворца от лица твоих граждан, говорю спасибо, Джон, за возможность спокойно спать по ночам. За сына Молли, который скоро увидит свою мать. За Садала, Ташу, за козла Еремея, который умер, призывая тебя в мир Земли. «А вот за старину собачника тебе отдельное спасибо. Засиделся он в рядах мертвых. Пусть вылезает из своей теплой и уютной могилки и идет работать дальше». Глава дворца улыбнулся. И в этот раз улыбка его была полна надежды. «Когда тебя нет, мне даже выпить не с кем. У Лейха дела клана, и он не пьет, а вен. Дед это дед. Таких не непьянеющих алкоголиков еще поискать надо». Про главу стаи кореец не просто так упомянул. После массовой битвы за зимний у нас накопилось достаточно душ дважды мутантов, чтобы сделать собачнику подарок на возрождение. Кристалл с душой трижды мутанта и способностью костяной доспех. Глава стаи, как никто другой, заслужил свое право на создание рода. Джин задумался. У кланового алтаря, размещенного в МЧС, сделаем резервные подключения к дворцу Голд. Кореец постучал пальцем по столу, намекая на запас камней рода на городской площади штара расположенной сейчас прямо под нами. На алтаре МЧС будет принимать не новичков дворца, а вассалов, с которыми через генокорректор поделимся второй или третьей способностью. Теперь есть, куда пристроить эту пирамиду из бесхозных камней. «Не переусердствуй. Пирамида для нас – статусный объект. Да и если со мной что-то случится, у вассалов должен быть запас камней рода». «Ты лучше скажи, как идут дела по возрождению в целом?» Вопрос меня волновал из-за предстоящего штурма Уфы, где, согласно карте Клементины, находится ближайший к нам Великий Храм. Скорее всего, нас ждет затяжное сражение, в котором каждый боец будет на счету. «Если смотреть на ситуацию, исходя из запаса очков фракции, то два месяца, максимум три, и вернем в строй 75% погибших». Джин Ронг откинулся на спинку стула. Нам для этого нужны еще города храма Джон. Всех, кого сможем, отправим на быструю прокачку через боевую арену. Насчет боя за великий храм думай сам. Битва твоя стихия. Данные от разведки Рублевых-Лебедевых говорят о подозрительном шевелении зараженных. Они уже сейчас уходят из городской черты Уфы. Молли как раз к этому времени возродится. Может, скажет что-нибудь толковое по этому делу. О чем-то вспомнив, Джин щелкнул пальцами. В вассальный кабинет. А то все думаю, что было нечто важное, о чем еще не сказал. После захвата территории от восьми дворцов выстроилась очередь из желающих пойти под наше крыло. И раз Джин вспомнил о кабинете, значит там действительно что-то важное. Старичок. Глава дворца о чем-то задумался и снова щелкнул пальцами. Роберт Дуана. Вредный старикан. Сказал, что дело важное и будет говорить только с тобой. Упертый, как моя бабка. Охранника в кабинете за запястье укусил, когда его попытались силой вывести. Сам понимаешь, в силу возраста на него никто руку не поднял. И этот ушлый пень сам вышел в коридор наземной крепости и уже третий сутки ждет тебя, никуда не уходя. Столь в старых пробужденных сейчас на земле быть не должно. Надо бы встретиться с этим интересным стариком». Через полчаса старику передали приглашение подняться ко мне в апартаменты. Высокий, тощий, стильный джентльмен преклонных лет вошел на террасу, сохраняя идеальную осанку англичанина. В руках он держал старый кожаный портфель, какие любили носить в Англии лет сто назад. Я такие видел в газетных вырезках, когда Сира, Хекс и Клео искали информацию по первооткрывателям Антарктиды. Человек, Роберт Дуана, 142 уровень, ранг, ратник пятой ступени. Не спрашивая разрешения, гость сел напротив меня. Сэр Джон Голд, Роберт обозначил едва заметным поклоном приветствие, я искал встречи с вами, дабы исполнить последнюю волю моего нанимателя, известного вам под именем Генриха Отто, старейшины вестника из дворца Отто, мощь нации. Хо-хо, так вы нотариус, мистер Дуана? «Мне захотелось пообщаться с гостем в английской манере. Признаться, мы с Генрихом были даже незнакомы». Старик ловким движением поднял свой портфель, открыл его и положил на стол сферу правителя. Закралось подозрение, что гость хочет увидеть момент слияния двух сфер правителя и отчебучить какой-нибудь фокус с похищением. «Сфера ваша по праву победителя, сэр Голд». Старик подтолкнул сферу, и она покатилась через весь стол в мою сторону. Такова последняя воля сэра Отто. Поймав сферу, сразу телепортом направился к Джинронгу и потом обратно, потратив на все действия меньше пяти секунд. Если сфера правителей и впрямь настоящая, в ближайшие минуты под контроль дворца Голд перейдет территория Германии, последней страны Европы, не занятой нами. Когда я вернулся, гость уже вставал из-за стола, собираясь уходить. От старика веяло спокойствием, легкой ноткой грусти, но никак не разочарованием или жаждой крови. «Быть может, английского чаю?» «Нет, сэр Голд», — Роберт ответил, не поворачиваясь. «Последняя воля исполнена. Я намерен покинуть ваш дружелюбный город, если вы, конечно, меня отпустите». «Только после чая, мистер Дуана. Законы гостеприимства не позволяют мне отпустить гостя без соблюдения минимальных формальностей». «Странные у вас обычай для гостей. Старик сел обратно на стул, даже и не подозревая, о чем пойдет речь. Так что вы хотели обсудить? Ни за что не поверю, что патриарх аж целого дворца и впрямь решил попить чай с пришедшим к нему нотариусом. Пришло сообщение от Джинронга на Берлин «Спасибо деду за победу». Германия официально вошла в состав территории дворца Голд. «Мистер Дуана. Я дождался момента, когда служанка принесла нам чаю». Вам наверняка известно, что я успел побывать в мире Фризы еще до его гибели. Как скромно. Не были стали причины его кончины. Для нашего с вами разговора эта деталь не важна. Там, во Фризе, я заглянул в архивы Всеблагой корпорации, ища информацию о дворцах участвующих в битве за будущее мира Земли. Понимаю, джентльмен робко улыбнулся. Сказалось ваше знакомство с госпожой Эрата Маккой. «Эта деталь также не важна, мистер Дуана». Тогда, ища информацию по дворцу Отто, я столкнулся с интереснейшей деталью. «Не здесь!» Старик резко оборвал меня. «Молчите, сэр Голд. Хотите поговорить, переместите нас обоих в любой другой уголок земли. Я...» «Еще до того, как побледневший Роберт закончил предложение, я уже схватил его за руку, и мы телепортом перенеслись в Чернобыль, в захваченный нами с Галатеи клановый храм «Сталкер», висящий над бетонным саркофагом потухшей ядерной электростанции. Об этом месте, кроме меня, Джина и Галатеи, никто не знает». Роберт затравленно огляделся, понимая, что мы перенеслись в апартаменты патриарха другой клановой крепости. Он даже доспех духа включил на автомате. «Подойдет как место для разговора. Могу перенести нас в Антарктиду, если хотите». «Достаточно». Собеседник поправил пиджак и отключил доспех духа, следуя этике общения благородных пробужденных. «Мы оба знаем, что вы нашли в архивах корпорации. Уж кто-кто, а их ищейки знают свое дело».